Глава шестнадцатая. Вспомнив о распечатке записи разговоров Елагина, шеф госбезопасности машинально потянулся к державному воронку. Бегло просмотрев имеющиеся там бумаги, он остановился на странице, увенчанной записью. 29 июля 1991 года. Новоогорёва. Встреча президентов СССР, России и России и Казахстана. Да, это была встреча трёх президентов накануне отъезда Русакова в Крым. Три президента договорились тогда, что после возвращения генсек президента из отпуска здесь же в Новоагарьёве будут проведены переговоры руководителей суверенных государств, а главное состоится подписание нового союзного договора. Даже дата определена была 20 августа. Пролистав несколько первых страниц, Обер-КГБист наткнулся на подчеркнутые жирным карандашом слова Елагина: "Пойдёмте на балкон, Владимир Андреевич, мне кажется, нас подслушивают". "Да брось ты", легкомысленно успокоил его генсек-президент. "Я это над утром чувствую. Всё время такое впечатление, что кто-то стоит у меня за спиной. Но ну, не может же этого быть". Сменил тон Русаков. Неужели ты думаешь, что кто-то мог бы решиться на такой шаг, устанавливать здесь жучки? Почему кто-то не составляет никакого труда определить, кто именно решился на это? Отодвинув державный воронок, Корягин достал из стола помеченную кассету, вставил в монтированный в боковом столике магнитофон и через несколько секунд оказался в одном из залов правительственной резиденции в Ново-Огарёво. Неужели ты думаешь, что он собирает досье на меня? По-моему, это давно всем известно, парировал Елагин. И мы с вами прекрасно знаем, с какой целью он это делает и при каких обстоятельствах собранные им сведения будут использованы. А ведь этот сукин сын явно имеет в виду меня поиграл желваками Корягин. Причём, говорит это, уже будучи уверенным, что их действительно подслушивают. Но здесь вроде бы всё проверили, или, как говорят, спецы прозвонили. Конечно же, прозвонили. Как и повсюду, где вы бываете и где вы ведёте переговоры, вот только прозванивают те же люди, которые устанавливают подслушивающие устройства. Если это так, Послышался лёгкий азиатский акцент Кузгумбаева. Надо бы проверить. Разговор-то у нас конфиденциальный. Возможно, Борис Викторович прав. Времена настали смутные, а отказываюсь в это верить. Уже совсем неуверенно оборонил Русаков. Хотя, кто знает. Сверхчувствительная техника чётко улавливала грузные, буквально проламывающие нежный паркет шаги Елагина. Когда он, не ожидая окончательного согласия генсека президента, двинулся к открытому балкону, эти дилетанты даже представить себе не могли, что балкон просвечивается точно так же, как любой из двух залов и трёх совещательных комнат резиденции. Злорадно молвил про себя шеф госбезопасности: "Для начала хочу услышать ясный ответ" попытался взять инициативу в свои руки генсек-президент Вы оба за новый союзный договор Вы готовы поддержать ту редакцию нового договора, с которой только что ознакомились? Или же опять начнутся какие-то там, извините, закулисные интриги? Россия такой договор несомненно подпишет, с явной хрепотцой, простужено Василий Елагин. Тут, понимаешь ли, вопрос будущего России. «Но есть союзные республики, в которых обрели голос не только националы, но и представители руководящей верхушки, и чтобы вести с ними успешные переговоры, вам прежде всего надо сменить некоторых людей из своего окружения». «Ну, при чем тут окружение?» – в свойственной ему неторопливой манере возразил Русаков. Вы же понимаете, что речь идёт о принципах новой федерации, нового союза, о тех полномочиях, которые уже сейчас можно безболезненно передать из союзного центра в республики. С некоторыми товарищами из руководства союзных республик эти вопросы мы уже обсуждали и должен вам сказать, что процесс пошёл. Это очевидно. Но следует учесть, что ситуация меняется. Все обещанные нами полномочия союзной республики и так уже взяли, извитильно проворчал президент России. Причём без нашего позволения, согласен, взяли, но вступили при этом в противоречие с Конституцией СССР, с Союзным договором. Мы же предлагаем принять новый союзный договор и новую конституцию поставить весь этот процесс на законные рельсы. Да, мы должны разделить полномочия, но при этом не следует резать по живому, не рвать те главные связи, которые позволят всем нам содружеству суверенных республик представать перед миром единым государством. Так оно и должно быть, поддержал его Козгумбаев, однако уверен, что согласятся с нашими доводами не все. Особенно яростно будут выступать против наших предложений прибалты. Переговорный процесс будет сложным, это понятно. И в каких-то не принципиальных вопросах центр может пойти на уступки той или иной республике, учитывая специфику её развития и внутриполитическую ситуацию. Как всегда прораб перестройки говорил долго, неспешно и витиевато. Слушая его, Елагин нервно врубался рёбрами ладони в перила балкона, а Арлхан Кусгумбаев нервно прохаживался позади их. "Да не нужны будут при Балтам никакие ваши уступки, Владимир Андреевич", вдруг возразил Елагин. "Они просто не станут вести с вами переговоры до тех пор, пока в голове госбезопасности будет стоять Корягин, на совести которого вся эта провокационная возня в Вильнюсе". Ни одна из бывших союзных не захочет вернуться в союз, в котором опять будет править КГБ, причём править всем, в том числе и союзным центром, во главе которого всё ещё будет стоять одиозная фигура вечно рвущегося к власти Корягина. Шеф госбезопасности проскрепел зубными протезами и потянулся к стоящей в специальной сигаретной ципачке Но в последние мгновения отдёрнул руку и принялся теребить упаковку жевательной резинки. Он слушал. Он умел слушать очень внимательно, но также умел никогда не забывать хотя бы раз услышанное. В общем и целом, я готов с вами согласиться, но не могу же я взять и в одночасье сменить всё президентское окружение, неуверенно заупрямил Сарусаков. Это же все ответственные товарищи, за ними стоят большие коллективы, и потом, они ведь ничем особым, незаконным не запятнали себя. Когда вы говорите о незапятнанности, то это касается и министра обороны? Теперь уже с сарказмом поинтересовался Елагин. В старом союзе он ещё кое-как мог восприниматься, но только не в новом содружестве. Этот человек уже давно прославил ястребом и консерватором мыслящим временами чержских событий и ввода войск в Афганистан. Шеф госбезопасности понимал положение Русакова. Он уезжает в Крым в отпуск, а президент России остаётся в Москве. И поскольку Москва, столица уже не столько союза, которого собственно не существует, сколько России, то Елагин волен будет чувствовать себя в ней полновластным хозяином. «Одна столица о двух президентах и двух государствах – случай, конечно, уникальный, к тому же о двух соперничающих, не терпящих друг друга президентах», – уточнил он. «А как после всей этой истории с рижским ОМОНом и прочими делами министром внутренних дел может оставаться Пугач?» – вклинился в диалог президентов-россиян, сын казахских степей. И какой вице-президент из не нашего? Ведь это же просто позор, что вторым человеком такой великой державы оказался такой согласен. Этот вопрос тоже давно назрел. Недавно признал Русаков. Но вы же понимаете, что я не могу решить его единолично. Нужно будет посоветоваться с членами политбюро, с юристами. Если понадобится, то посоветуемся и с руководством союзных республик. Я давно держу этот вопрос на контроле, но мы не можем выходить за рамки. И, конечно же, надо немедленно расчистить руководство гостелерадио, беспардонно прервал его разглагольствование Козгумбаев. Причём начинать следует с председателя. Гостелерадио должно идейно цементировать нашу союзную державу, а не разрушать её. Козгумбай в роли спасителя русской державы беззвучно расхохотался шеф госбезопасности. С чего вдруг такая риторика у новоявленного потомка Чингисхана? Карягин знал, что в Казахстане уже вовсю разворачивается националистическое движение, идёт очищение государственных учреждений и высшего офицерского корпуса милиции от людей некоренной нации. Конечно, пока что всё это делается деликатно под различными предлогами, тем не менее, во властных структурах республики всё уже готово к тому, чтобы объявлять Великий Казахстан по-настоящему независимым государством. Пожалуй, вы правы, выходилось в состояние шок Генсек президент, председателя госбезопасности и министра внутренних дел Мы уберём немедленно, ещё до подписания Ново-Огарёвского договора. Шеф госбезопасности приостановил воссоздание разговора, прокрутил плёнку немного назад и вновь прослушал этот фрагмент. А ведь этот слизнёк злоупоминул он Русакова, даже не пытается защищать нас, отстаивать. Он попросту сдаёт меня на растерзание этим надсмехам.